Глава 19.2 Да, одно слово, а Ментас аж пошатнулся, услышав согласие из уст своей невесты. Он не ожидал от нее такого. Даркхан остался стоять под дверью, но слышит каждое слово, которое за ней произносится. Да, комнату попытались защитить от прослушки довольно изящным заклинанием но Ментос смог его обойти. Несложное заклинание, которое он навесил на свою невесту перед тем, как отпустил внутрь, позволяет слышать даже шорохи в комнате. Даркхан совсем не удивился, когда услышал предложение лекаря. Чего-то подобного он и ожидал от императора. У него не так много возможностей расквитаться с убийцей своего наследника, поэтому он будет использовать все методы но согласие Элизы стало ударом под дых. Почему-то Ментос был уверен, что эта пламенная девушка грубо откажет лекарю и вылетит из комнаты, но она согласилась, причем без особых колебаний. Неужели она поверила его словам? Но ведь Ментос дал слово, что с Элизой ничего плохого не случится. Даже в случае его смерти. Да. Последний нюанс они не уточняли, но это само собой разумеется. Элиза, Элиза, глупая девчонка. Неужели она способна пойти на такое? Дверь открылась, и навстречу ему зашагала невеста. Все с той же загадочной полуулыбкой на лице, будто не она только что согласилась травить его. Элиза несет в руке мешочек с отравой и даже не пытается его скрыть. «А может, решила во всем признаться ему и сейчас попросит избавиться от яда?» — мелькнула в голове мысль, принесшая облегчение. «Ну что?» — спросил он и ощутил, как ёкнуло сердце в груди. «Странное ощущение, непривычное. Ментос уже не припомнит, когда в последний раз так волновался». «Все в порядке», — уверенно заверила его Элиза. Ментос помолчал, наградив невесту долгим тяжелым взглядом. Неужели прохладно уточнил он. Что в мешочке опустил он взгляд на ее руки. Средство от головной боли натянуто ответила Элиза и нервно хихикнула, отвернув голову. Она ведь все прекрасно понимает. Ментос смотрит на нее и не может поверить, что такая девушка, способна воткнуть нож ему в спину. Неужели он так сильно ошибся в ней? «Ментос, что за гомодрил напал на меня в саду?» – ошпарила его вопросом она. «Что? Какой гомодрил?» «Не знаю», – всплеснула руками его будущая отравительница. «Схватил меня посреди дорожки, пытался затащить в кусты. Я от него еле отбилась». Ее слова шокировали дархана Элиза, безусловно, поступила нехорошо, и он обязательно разберется с ней, но сначала с ее обидчиком. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» – он вытаращил на нее глаза. «Потому что времени не было», – выдала она универсальный ответ. «Кто он? Как выглядел? Чего хотел?» – засыпал ее вопросами Даркхан. «Выглядел знакомо», – нахмурилась она, – «как будто уже где-то видела его». Высокий, но они же тебя. Белобрысый такой, а черты лица грубоватые. Кого же он мне напоминает? «Карл — Карл? — пронзила догадка. — Не знаю, он не представился. — проворчала Элиза и бросила на него подозрительный взгляд. — Карл — это тот, кого ты поломал на арене? Его быстро починили и вернули на турнир. Мрачно сообщил ей Ментос. — Что? — встрепенулась Элиза. — Как? Зачем? — Затем, что он протеже императора, — фыркнул Ментос и невольно умилился от неосведомленности Элизы. Неужели она и вправду совсем ничего не знает о политической обстановке в стране? — Но он проиграл первый тур, — ахнула Элиза, словно обманутый ребенок. — И что? — пожал плечами Ментос, не сводя с нее внимательного взгляда. Как она умудрилась так быстро переключиться с его отравления на интриги короны? Или она так пытается управлять его собственным вниманием? «Он не должен здесь быть!» – закричала она так, что дрогнули стены коридора. «Успокойся!» – Ментос не смог сдержать смеха. Как такой эмоциональной особе можно доверить чье-то отравление? Она же подсыпет ему яд и всем своим видом даст знать, что натворила. «Как он сюда попал?» Девушка очень угрожающе шагнула вперед, будто собралась задавить Ментоса, невзирая на то, что он на две головы выше. «Очень просто. Все Даркханы, занявшие места перед ним, отказались от участия в турнире», спокойным тоном объяснил Ментос. «На их место взяли Карла», развел руками он. «Тогда зачем был нужен этот дурацкий первый тур?» Натянутым, как струна, голосом поинтересовалась Элиза. «Хороший вопрос», — потер подбородок Ментос. «Задай его императору при случае». «И его спутница тоже здесь?» Его невеста обвела коридор хищным взглядом. «Думаю, да», — осторожно ответил Дархан. «Что он тебе сказал?» «Сказал? Он пытался утащить меня в кусты», — призналась Элиза, оглядываясь по сторонам. Ментос ничего не ответил. Ему нечего сказать. В этот момент он вынес приговор Карлу. «Элиза, посмотри на меня», — хрипло выдавил из себя Даркхан. Девушка задрала голову, чтобы смотреть ему в лицо. «Если кто-то угрожает тебе, куда-то тащит, даже просто говорить с тобой не слишком вежливо, ты должна немедленно говорить мне» отчеканил он то, что и так казалось очевидным. «Поняла?» «Поняла», — обреченно вздохнула его отравительница. «Идем?» «Куда?» «Как куда?» «В наши покои!» Снова удивила его эта сумасбродная женщина. Впрочем, чему удивляться? Ей нужно подсыпать отраву ему в еду. «Ну, пойдем», — усмехнулся он и пропустил даму вперед. Интересная ты девушка, Элиза. Очень интересная.